Дедушка долго сидел на стуле в кухне, стараясь отдышаться. Но ну, пора тебе заняться делом. Я был не против. В ящике на кухне нашлись дрова, берёзовая кора и старые газеты. Я открыл вьюшку, сунул внутрь поленья и с первой попытки развёл огонь. Печка даже не дымила. Потом я сбегал к колонке и накачал ведро воды. Качать пришлось довольно долго. потому что сначала шла ржавчина. Когда я вернулся, дедушка сидел перед открытой печной дверцей и смотрел на огонь. Может, позвонить папе и попросить его забрать нас? предложил я. Кажется, тебе лучше полежать на больничной койке. Я сказал так в шутку, чтобы немножко его подбодрить. И это сработало. Он страшно рассердился. Не смей, чёрт тебя подери, никому звонить. Слышишь? Ты что, хочешь всё испортить? Я с облегчением рассмеялся. Дедушка посмотрел на меня. Шутите, изволил. Ага. Глупая шутка. Хотел тебя немножко взбодрить. Он улыбнулся и снова стал самым главным суровым механиком в мире и принялся командовать. Возьми в сарае лопату и ведро и накопай картошки, велел он. Сам знаешь где. Живо будет сделано. Картофельная делянка, за которой прежде дедушка так тщательно ухаживал, теперь заросла сорняками. Так что я сбегал на соседскую и накопал картошки там. Жестяное ведро, когда я поставил его перед дедушкой, бухнуло, словно церковный колокол. Готово. Чёрт меня побери, гаргнул дедушка. Никогда бы не подумал. Ну вот, ты опять ругаешься, сказал я. «За это будешь чистить картошку!» Он что-то проворчал, словно был недоволен. Но я-то знал, он лишь делает вид. Дедушка почистил картошку, и я поставил ее вариться на плиту. Потом растопил печь в столовой и достал мамины фрикадельки. Их надо было разогреть на сковородке. Я отрезал несколько кусков от батона, который Адам испек ночью, и накрыл на стол. — Скоро все будет готово, — объявил я. — Ей еще одно осталось, — сказал дедушка и указал на костюм. — Я не могу в нем сесть за стол. В этом доме он ни к чему. И принялся стягивать с себя пиджак и жилет, проклиная их, на чем свет стоит. Под конец снял и брюки. — Поищи-ка мою старую одежду в шкафу, да поживее, — приказал он. Понимаю теперь, почему медсёстры в больнице так от тебя устают, вздохнул я и постарался изобразить кислую мину, но мы оба понимали, что это просто шутка. Мы подкалывали друг дружку, и нам это нравилось. И вот наконец дедушка уселся во главе стола, на своё привычное место. Старую фетровую шляпу он повесил на одну из львиных голов на спинке стула. Теперь на нём была клетчатая рубашка без воротника, потёртая жилетка и рабочие брюки. Ему пришлось потрудиться, чтобы их надеть. Он снова стал самим собой. "Угощайся", сказал я. Дедушка обвёл взглядом стол, проверяя всё ли на месте. Я узнал этот взгляд. Хлеб лежал на хлебной тарелке, тефтели в миске, масло, ещё один подарок Адама. в масленке. Из кастрюли с картошкой поднимался пар. Банка с пивом открыта. Вилки справа, ножи слева. Даже бабушка заняла свое место. Я поставил на стол ее фотографию, ту, где она еще молодая. Кажется, ничего не забыл. — А брусничное варенье! — прогрохотал дедушка. — Что? — В погребе должна была остаться банка. Я про нее все время вспоминал в больнице. Сбегай-ка, принеси, будь добр, мой мальчик. Что это с ним? С чего вдруг он так подобрел? Мне даже как-то не по себе стало. Но я все-таки побежал в погреб, который был за домом. Дедушка не ошибся. На полке стояла одна единственная банка. «Брусничное варенье» было написано на этикетке «Самон». бабушкиным почерком. Когда я принёс банку, дедушка долго смотрел на надпись. Потом открыл крышку и осторожно снял ножом слой парафин. Принеси-ка чайную ложку из кухни, попросил он. Может, лучше столовую? Раз я сказал чайную, значит, чайную. Я положил себе на тарелку тефтели и картошку, а потом запустил ложку в банку с вареньем. хотел зачерпнуть побольше, но дедушка отобрал у меня ложку и капнул мне на тарелку маленькую горку. Потом сам себе положил такую же. И всё, удивился я. Больше нельзя? Нет, отрезал он. Надо, чтобы банки хватило мне до конца жизни. Ты прибереги варенье на сладкое, когда всё съешь. И я так сделаю. Он посмотрел на бабушкину фотографию, потом ткнул толстым пальцем в пасть льву на спинке стула. Помнишь, как ты их покрасил? Как я мог это забыть? Ну и разозлился тогда дедушка. Мне исполнилось 7. В подарок на день рождения я получил коробку с цветными мелками, и я нарисовал всем львам кроваво-красные пасти. Мне казалось, это красиво. Но дедушка считал иначе. Он схватил меня за ухо и повёл вокруг стола, указывая на каждую львиную пасть, чтобы я увидел: "Все они разные. Ни одна не похожа на другие. Помнишь, что я сказал?" "Да, но повтори ещё раз." "Я сказал, что они все разные, потому что тот, кто их вырезал, так задумал. Он потратил на них своё время и труд и отдал им часть своей жизни." И пусть он давно умер, но остался жить в своей работе. Вот и с брусничным вареньем то же самое. Твоя бабушка собирала ягоды, мыла и варила, отмеряла сахар, чтобы получилось не слишком кисло, не не слишком сладко, мешала, разливала по банкам. Она отдала ему своё время и свои мысли. Так что в нём сохранилась частичка её. Понимаешь? Кажется, да. Я не понимал, о чём он, и в то же время вроде бы понимал. По крайней мере, я догадался. Он считает, что бабушка осталась там, в варенье. И не смог сдержать улыбку. Что тебя так развеселило? Ты ни разу не рогнулся, пока рассказывал про варенье. Это было, начал дедушка. И тут он рогнулся, отведя душу. После обеда дедушка сел в бабушке на кресло, то, что стояло у окна. Она любила сидеть там и смотреть на море. А может, и на что-то еще. Оттуда был виден кусочек двора. Клубничные грядки, которые уже не были похожи на грядки. Побеленный туалет и развесистая вишня. От этих вишен у меня каждое лето болел живот. Теперь в кресле сидел дедушка, Я пытался увидеть то, что видела она, так он, по крайней мере, сказал. И что ты видишь? спросил я. Старого хрыча в фетровой шляпе, вздохнул он. Ничего достойного любви. Он просидел так до самого заката. А теперь нам, беглецам, пора ложиться спать, сказал он, когда солнце, красное, как брусничное варенье, спустилась в воду там за горизонтом